«С чего мне верить тебе?» Я устало откинулся на лавке, стоящей под железной стеной в кузове вездехода. Снаружи раздавались голоса гетманов, шаги и звон мисок со стороны ворот иногда доносились выстрелы. «Слушай еще раз, воевода. В третий повторять не буду. Я Алви Сит, старший из двух близнецов. Ты же помнишь ту историю, ее рассказывали по всему Крыму? Я мутант». У меня два сердца. Мать, когда об этом стало известно по вине Марка, вместе со мной сбежала в родное племя. Мы жили у кочевников. Мой дядя, вождь, сделал меня главным следопытом. Я водил по донной пустыне небольшой отряд. В один из походов мы нашли древнюю машину в расщелине под склоном Крыма. Я думал, это дирижабль, хотя теперь не уверен. Но это военная машина. На ее борту есть оружие». В Херсонграде оставался мой старый учитель Арест, и я решил, что он сумеет разобраться с этим. Со своим отрядом я пошел в город, кочевники остались ждать снаружи, и я проник в Херсонград и нашел Ареста. Тот сказал, что мне поможет Деу, старый киборг, но он как раз ушел со старьевщиками и должен вернуться через несколько декад. В это время Марк был уже у вас в ущелье и плел свои интриги. Арест рассказал мне о его планах. Ждать Део в Херсонграде было опасно. А еще мне не хотелось, чтобы Марк стравил гетманов, уничтожил вас вашими собственными руками и захватил весь Крым. Я пошел в Инкерманское ущелье, выследил там Марка и столкнул в гейзер. Его обожгло, но брат не погиб. Я вернулся в Херсонград. Марк отправился за мной, о чем я не знал. В городе он рассказал обо всем мире нашей сводной сестре. Они бросились на поиски. Их саглядатые нашли меня, когда я разговаривал с вернувшимся в город Деу. Разговор подслушали, меня схватили. К тому времени уже было ясно, что в ущелье у Марка получилось не все, что он задумал, и скоро вооруженные отряды гетманов выступят на Херсонград. Единственным спасением могла стать найденная мною машина. Ты слышал о Болеславе, воевода? Наверняка слышал. Он пытал меня, чтобы я сказал, где лежит машина. Из-за пыток... Я потерял память. Потом Арест помог мне сбежать. Дал мотоцикл. На нем я поехал назад, в ту сторону, откуда пришел Херсонград. Я проехал мимо места, где меня ждали мои люди, и они догнали меня у реки. Но одновременно догнала и Мира с омеговцами. Я попал к ней в руки. Мира поняла, что я потерял память, и сказала мне, что я и есть Марк Сид, управитель Херсонграда. Она рассчитывала, что я буду более послушен, Не попытаюсь сбежать, а дальше, когда меня привезут обратно в Херсонград, они с Марком будут действовать по обстоятельствам. Но вышло так, что я выпал из термоплана доставщика Чака, который вез нас обратно в город. Меня нашли охранники Редута. Я попал к Якубу. Дальше ты знаешь. Я открыл глаза. Лада полулежала на лавке у стены напротив, подложив под спину подушку и накрывшись покрывалом. Лонген сидел на высоком табурете, широко расставив ноги, уперев кулаки в колени, хмуро слушал. Длинные помещения разделяли несколько перегородок. Из-за ближайшей доносилось шипение помех и монотонный голос радиста. Двое старшин, Гордей и Ефим, тот самый, который возглавлял отряд гетманов, преследовавших нас в Анкерманском ущелье, подпирали стену у двери. Помимо лавок и табурета здесь был еще широкий стол где стоял кувшин со стаканами и лежала карта, да оружейный стеллаж с несколькими берданками. Лонгин не пошевелился, когда я замолчал. Сидел в той же позе, вперив в меня тяжелый взгляд. Я продолжал. И вот теперь я хочу спросить воевода. Ты уверен, что вы почти взяли Херсонград? Еще несколько дней — ему конец. Но ну, так знай. В это время Мира со своими людьми едет к машине. Если они запустят ее или хотя бы смогут снять с борта оружие и ударить по вашему ущелью, конец придет Инкерману, а не Херсонграду. А теперь думай, что делать дальше. Но думай очень быстро. Времени у тебя нет».